Глава 27. Властелин на старт. Дэмиен Расмес. Кажется, так звали бы его вомага. И я с интересом наблюдал, как он готовится начать прохождение полосы препятствий. Сигнал должен был дать ректор Редеус. Над полем взметнулась вспышка, значит время пошло. Расмес не медлил. Он уверенно шагнул на узкую перекладину. Единственное, что находилось в поле зрения, и исчез в мрачноватой дымке. Точнее, самого расмыса я еще мог разглядеть, но вот какие именно препятствия попадались у него на пути — нет. Он то картинно взмахивал руками, то почти падал, словно танцевал некий неведомый танец. Прыжки чередовались с поклонами, резкие выпады с почти полной неподвижностью. Как любопытно! Вот бы меня вызвали следующим. И вдруг Расмыс упал. Его крик донесся до скамеек со студентами и отозвался эхом вздохов. Не прошел. Вот тебе и легкое испытание. Пройди на две трети дистанции, сообщил Редеус. Профессора, прошу занести в оценочные листы. Судей было трое. Они сидели вне поля видимости, поэтому я видел их лишь мельком. С удовлетворением узнал Наину Карентель, с куда меньшим снежка. О имени третьего профессора я не знал. Кажется, он преподавал некромантию. Все трое заскрипели стилосами, а бедолага-боевик не знал, куда девать глаза. Поэтому просто поплелся прочь с поля. Ричард Пародий. Рыжий стихийник под рукоплескание фанатов занял место на старте. Впрочем, наблюдал за ним я недолго. Он не прошел и третий. Только в отличие от боевика, Ричарда пришлось уносить. Слишком сильно приложился обо что-то головой. Эрин Вестер! Наконец-то! Я рванул к старту так, что едва не оставил часть штанов на скамье. Зацепился. Но штаны выстояли, и я очутился у заветной цели. Впереди по-прежнему нельзя было ничего разглядеть. Вспышка света, и я шагнул на перекладину. Тьма беспросветная. «Это не полоса препятствий, это жуть какая-то!» Запоздало вспомнил про предложенное Лайлое заклинание и наложил необходимые чары. «Так, что мы имеем? Несколько шаров, качающихся туда-сюда. Таким по голове получишь и уже не встанешь. За ними ров, наполненный водой, а в воде кто-то зубастый. Вряд ли Арацении, То, что за рвом, терялось в дымке. Вперед!» Я сделал осторожный шаг. Перекладина качнулась. Просто замечательно. Пошел быстрее, пытаясь не пройти перекладину, перелететь. Чем чаще ноги ее касались, тем сильнее она раскачивалась. Заклинание стабилизации не помогло. Если в начале пути что-то еще действовало, то здесь магия словно уходила сквозь пальцы. Ничего, где наша не пропадала. Наконец перекладина осталась позади. И тут же первый шар чуть не сбил меня с ног. Вовремя увернулся, поднырнул под второй шар, третий оказался в опасной близости. Я просто прыгнул. на Наобум. И удар воздуха чуть не сбил с ног. Тут еще и тайники с заклинаниями, чтобы их бездна поглотила. А вот что делать со рвом? Над ним был натянут канат. Увы, я не канатоходец. Снова попробовал заклинание стабилизации. Вроде бы сработало. Главное — не смотреть вниз, на голодные крокодильи морды. Похоже, после полосы препятствий я начну ненавидеть крокодилов. Канат задрожал. Что за новости? Хотят, чтобы я стал чьим-то обедом? Темного с два! Ускорил шаг, поскользнулся и повис на вытянутой руке. Так, надо успокоиться. Забираться обратно на канат? Не получится. Лучше так и продолжить путь. Поэтому просто перехватил канат другой рукой и потащился вперед. Зубы клацали в опасной близости от ног. Занятные крокодилы, любят темных магов. Я бы на их месте зубы-то поберег. Наконец-то впереди показалась платформа. Забрался на нее, чтобы оценить масштаб второй третьей пути. Недаром же профессора по третям все записывали. На первый взгляд ничего катастрофического. Но я понимал, что зрение обманчиво, поэтому особо придирчиво рассмотрел бревно и увидел на нем заклинание спотыкалку. Дальше следовала горка. Сначала высоко-высоко вверх, потом надо съехать вниз. И там тоже что-то мелькало. Вспомнил добрым словом Лайлу с ее советом. Пригодился. Шагнул на бревно, обезвреживая спотыкалку. Прошел его очень быстро. А вот к верхушке горки вели не ступени, а склон. И как на него забраться, если он идеально ровный? Вариантов было не так много. Я выбрал каменные ноги, которые должны были придавить меня к поверхности. Поначалу все шло хорошо, но когда до вершины оставалось совсем чуть-чуть, вдруг понял, что заклинание начинает спадать, и никакое другое призвать не получается. Сначала была паника — а потом я рванул вперед так быстро, словно за мной гналась свора демонических псов, и взлетел на вершину ровно в тот момент, когда заклятие развеялось. А оттуда было видно дальнейший путь. И что-то он мне не понравился. Обычное ровное поле, травка, цветочки. И как это понимать? Ладно, глубокий вдох и пора продолжать. Все-таки соревнование на время. Отцепил от горки пару противных заклинаний и съехал вниз. Ух ты! Ветер в лицо, волосы, наверное, дыбом. Зато приятно. А трава казалась мягкой и шелковистой. Прилечь бы... Стоп! Это не мои мысли. Нельзя поддаваться. Я поспешил вперед, проверяя землю под ногами, но не усмотрел. Из-под левой ноги вылетела струя пара. Тьма! Ожог был гарантирован. Едва успел отскочить. Больно. Постарался ступать внимательнее, но предугадать, откуда вылетит следующая струя, было просто невозможно. Поэтому, когда я добрался до конца поля, ноги болели так, словно меня живьем варили, и, кажется, начинали надуваться волдыри. Вот тебе и полоса препятствий. Мне тяжело, а каково будет лаве? Последняя треть — водная гладь, на которой плавают дощечки. Обманчиво невинно. Я почему-то был уверен, что все не так просто, как и с полем. Перескочил на первую и понял, что она безбожно шатается. К тому же дощечка была скользкой. Одно неверное движение, и ты в воде. Я прыгал, как кузнечик, стараясь не торопиться и расслабить гудящие и обжигающие болью ноги. Прыжок — Еще один. Дощечки становились все неустойчивее. Всего три. Три дощечки. Прыгнул и понял, что соскальзываю. Толща воды сомкнулась над головой. Глубоко. Откуда-то изнутри рванулась паника. Воспоминания о дне, когда я чуть было не утонул. Адел меня спас. Здесь спасать будет некому. Рванулся вверх, к воздуху, и понял, что меня что-то тянет вниз. Водоросли обвелись вокруг щиколоток. Я бился, как сумасшедший, не помогало. — Стоп! Водоросли — это растение. — Спокойно, Эрин, с ирацениями же договорился. Послал водорослям волну покоя. Они заколыхались, но не отпустили. А воздуха уже не хватало. И тогда я попросил. Не приказала, впервые в жизни искренне попросил отпустить. Хватка разжалась. Я вынырнул и глотнул воздуха. Руки вцепились в какой-то бортик, и я упал на берег. «Дистанция пройдена!» — раздался надо мной голос Редуса. «Время прохождения дистанции — десять минут ровно. Поздравляю, Вестер!» Тьма беспросветная. Как же хочется его убить! Только я вдруг понял, что волосы и одежда сухие. Более того, нет никаких ожогов. Иллюзия? Искривление пространства? Сработано мастерски. Но водоросли, водоросли-то были...» Кто-то протянул мне руку. Это был студент-старшекурсник с факультета пространственной магии. Молочина! похлопал меня по плечу. «Ты справился. Даже удивительно. Мне хотелось ему врезать. Хоть кому-нибудь» но вместо этого я улыбнулся и поплелся к скамье под приветственный гул толпы. Плюхнулся на место, ко мне тут же подбежала Лайла, прикоснулась пальцами к вискам, забирая усталость и напряжение. — Все хорошо, Эрин, — шептала она. — Первый тур позади. — Лавелион, а Эльвин? Мы оба вздрогнули и уставились на лаве. Эльф выглядел испуганным и бледным. Он поднялся и медленно пошел к старту. — Он не пройдет, — тихо сказал я Лайле. — Лави, эльф, и не сдастся, — уверенно ответила она. — Эх, кто бы так верил в меня? Глядишь, я бы сейчас спокойно правил государством, а не бегал по академиям. А иначе в столице ничего не держала. Семье хорошо и без меня. Государство вон тоже не рушится. Я даже начинал завидовать братцу Ремедису, сбежавшему с эльфийкой. От невеселых мыслей отвлек сигнал. Лави еще раз обернулся к нам и начал свой путь. Хрупкую фигуру эльфа окутал полумрак. он двигался неторопливо, выверяя каждый шаг, а я мысленно представлял, какой этап он проходит. Вот она, шатающаяся перекладина. Эльф расставил руки в стороны, балансируя, словно канатоходец. Вот Лави увильнул в сторону, видимо, уворачиваясь от шара. Пригнулся, отдышался, рванул вперед. Сделал пас руками. Я надеялся, что так он убрал воздушную атаку. Стоит признать, двигался мой приятель грациозно, и он был гораздо легче, чем я, поэтому уверенно шел по канату. Его волосы развивались от ветра, выбиваясь из стянутого хвоста. Величественное зрелище! Умеют светлые играть на публику. Лави замер. Первая треть пройдена. «Молодчина, он, Что там было дальше? Кажется, бревно. Ну, это легко». Рано обрадовался. Лави не заметил спотыкалку и чуть не упал. Глупый эльф! Под ноги надо смотреть, а не к горке присматриваться. Я выбрал каменные ноги. А что выберет он? Лави на мгновение остановился. Я, кажется, перестал дышать. Давно так ни за кого не переживал — а тут за один день столько эмоций, наличия которых я в себе даже не подозревал. А эльф воспарил. Он точно не шевелил ногами, просто поднимался вверх и, чтоб ему провалиться, улыбался. Я разглядел его улыбку даже сквозь мрак. По сторонам смотри, дурень, мало ли что там скрывается. Ну вот Лави уже на вершине горки и съезжает вниз. Поле заманчивое поле, от которого потом на ногах остаются ожоги. «Там ловушки с паром, вроде гейзеров», — шепнул я Лайли. Эльфийка вцепилась мне в руку и закусила губу. Она переживала еще больше, чем я. А ведь это мы с мраком тренировали Лави. И чтоб ему провалиться, хорошо тренировали. Эльф отскочил. Первый гейзер. Поводил руками, создавая какое-то заклинание. «Нет, Лави, там это не действует». Поэтому, дружище, придется идти и терпеть. И эльф терпел. Время от времени отскакивал, шипя от боли, но упрямо шел к цели. Теперь дощечки. Проклятые дощечки. Стиснул кулаки. Эльф с водорослями не договорится. Он ведь на другом факультете. Ему с крокодилами договариваться надо было. «Ла-ви!» «Лави!» — скандировал факультет магических существ. «Лави!» — шептала Лайла, комкая мою рубашку. «Давай, эльф!» — цедил я сквозь зубы. «Не пройдешь, я тебя сам прибью!» Дощечки давались тяжело. Лави пытался перепрыгивать быстро, но шатался так, что становилось страшно. И когда он сорвался в воду, у всех вырвался единый крик, потому что эльф исчез из поля зрения. Шла секунда за секундой. «Не сдавайся, Лаавелион! Ты же эльф, светлый! Тьма тебя прибери!» Я приподнялся. «Да, это иллюзия, но для Лави вода самая настоящая. А вдруг он задохнется?» Бросился к финишу, расталкивая наблюдателей. «Туда нельзя!» Попытались задержать меня старшекурсники. Но я зашипел на них так, что они бросились в рассыпную и подоспел вовремя, чтобы увидеть, как Лави выползает за пределы финишной черты. — Полоса препятствий пройдена, — огласил Редеус. — Время — 15 минут. — Поздравляю, студента Эльвин. На Лави было жалко смотреть. Он едва дышал и пытался отплеваться от несуществующей воды. Я отогнал помощников, которые больше мешали, чем помогали, и опустился на землю рядом с ним. — Лави! — «Посмотри на меня!» — потряс за плечо. «Воды нет и не было! Дыши, дружище!» «Эрин!» — эльф поднял мутный взгляд. «Это ты... Я справился?» «Ты справился!» — похлопал его по спине. «Молодчина! Мы с мраком тобой гордимся!» Я потащил лавик скамейки, усадил и предоставил в полное распоряжение сестры. Лайла засуетилась вокруг, применяя заклинание восстановления магического баланса. Пока мы занимались эльфом, представители факультетов ясновидения и пространственной магии успели выбыть на половине дистанции. Остались двое, и я ставил на то, что хоть один из парочки пройдет. Некромант Ник Роберин и проклятийник Берт Леон. От обоих веяло силой, такой, перед которой хотелось склонить голову, не мне, конечно, я же темный властелин, но другим так точно. Я всегда четко чувствовал такие вещи. Некроманта вызвали первым. Он двигался легко, слегка пружиня. «Мрачный тип», — прошептал пришедший в себя Лави. «Не то слово», — согласился я. «Эрин, как думаешь, Ранебет-то за мной наблюдала?» — тихо спросил эльф. «Думаю, за тобой наблюдали все», — без преувеличения ответил я и ты доказал, что являешься достойным соперником. А теперь давай оценим, с кем нам завтра на дуэли сражаться. Впрочем, я не зря ставил на некроманта. Он просто шел вперед, как будто не было никаких препятствий и преград, никаких заклинаний и плавающих дощечек. Просто вперед. Его сила была не просто темной, она была черна, как ночь. «Наш главный конкурент», — шепнул я Лаве. Бр! фыркнул тот. Когда некромант перешагнул за финишную линию, мы с Лави напрягли слух. «Полоса препятствий пройдена! Время — девять минут тридцать секунд!» — огласил Редеус. «Да чтоб вам всем век света не видать! Я чуть не размозжил кулаком ни в чем не повинную скамейку! Проклятый некромант! Тридцать секунд! Всего лишь тридцать! Ну почему?» «Не переживай так, Эрин!» Теперь уже Лави успокаивал меня. Это только первый тур. Мы докажем, что сильнее этого Роберина». «Ты прав, друг мой», — ответил я. «Докажем и не раз. Ты — единственный, кому я согласен проиграть, он. «Мне с тобой не тягаться», — вздохнул эльф. «Вон на старт выходит проклятийник». «Тоже занятный тип. Шел он, конечно, не так уверенно, как некромант, но даже с нашего места можно было ощутить силу его заклятий. И заклятия помогали, потому что Леон четко продвигался к цели. Его, как и меня, подвели дощечки. Пришлось понырять. Поэтому, когда Редус начал оглашать результат, я чуть рассудка не лишился: время 10 минут 5 секунд. Ура! Второе место может легко стать первым, и мне есть к чему стремиться! Мы славе кинулись обнимать друг друга поздравляя с отличным результатом. К нам бросилась Марита, сметая все на своем пути. И, конечно же, Лайла. Чуть в стороне застыл Кай. Я высунул руку из нашего дружеского вихря и втащил демона в круг. Он тут же стал взъерошенным и растрепанным, как и все мы. Итоги первого дня соревнований будут вывешены на щите перед дверями Академии, завершил Редеус этот, без сомнения, знаменательный этап. «Отдыхайте, но помните, что завтра вам предстоят дуэльные поединки, и победитель будет только один. Главное не сойтись в дуэли славе. Я его, конечно, сделаю одним заклинанием, но совесть потом замучает. Все-таки мы друзья. А вот с некромантом был бы рад встретиться на поле боя. Не то, чтобы я злился из-за того, что победа на этапе ускользнула из-под носа. Нет». «Просто хотелось испытать себя. Чего я стою? И смогу ли его победить?» «Мальчики, у меня от волнения разыгралось зверское чувство голода», — говорила Марита. «Может, пойдем уже на ужин, а?» «Мы только за!» — подмигнул Горгулье. «А я сначала к мраку загляну», — потупился Лаве. «Скажу спасибо. Идите, я вас догоню». «Мы его, конечно, отпустили». Есть хотелось до безумия, как всегда бывает после большого расхода магии. Поэтому, когда наша дружная компания ввалилась в столовую, нам без вопросов выдали порции вне очереди. Даже старшекурсники не возмущались, они ведь тоже через это проходили. Сразу после ужина я расстался с друзьями и поплелся в комнату. Хоть за окном только начало сереть, глаза слепались. В комнате было пусто. Только шум, которого Кай мне торжественно вернул, перебрался с плеча на стол и теперь выискивал что-то на окне. Как же хорошо! Несмотря на усталость, казалось, что никогда не чувствовал себя лучше. И даже не знал, почему. То ли из-за успеха на этапе, то ли из-за поддержки друзей. Как бы там ни было, я впервые был счастлив.